Глава 3: Решение. Эпиграф. Нет ничего могущественнее, чем идея, час которой пробил. Виктор Гюго. Генри Дэвид Торо в свое время писал, «На тысячу обрубающих ветви с дерева зла находится один, кто рубит его под корень». Данная книга посвящена обрубанию корней значительных проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы начали с боли. Мы изучили лежащую в ее основе проблему, которая возникает на личном уровне и включает в себя глубоко укоренившуюся парадигму и набор традиций, существующей там, где люди работают. Теперь зададим контекст для решения этой проблемы и кратко рассмотрим, каким образом этот вопрос будет раскрыт в остальной части аудиокниги. Я работал с организациями по всему миру на протяжении более 40 лет, учился на трудах великих умов, занимающихся их исследованием. Наиболее крупные культурные сдвиги, благодаря которым были образованы знаменитые организации, которые продолжают долгосрочный рост, процветают и делают вклад в развитие всего мира, начинали с выбора одного человека. Иногда таким человеком становился формальный лидер, генеральный директор или президент, но очень часто инициатором был кто-нибудь другой – Профессиональный специалист, линейный менеджер или чей-нибудь помощник. Независимо от своих должностей, эти люди сначала меняли что-то в себе, изменялись изнутри наружу. Их характер, компетенция, инициатива и позитивная энергия, короче говоря, их моральный авторитет, вдохновляли и воодушевляли других. Они обладали твердым чувством индивидуальности, раскрывали свои сильные стороны и таланты, И использовали их для удовлетворения потребностей и достижения результатов. Окружающие замечали это и наделяли их большими полномочиями. В свою очередь, они брали на себя новые обязательства и вновь добивались результатов. Число людей, у которых это вызывало искренний интерес, постоянно увеличивалось. Высокопоставленные лица проявляли желание познакомиться с их идеями, узнать, каким образом им удалось добиться столь многого. Культура – начинала ориентироваться на их видение и на них. Подобные люди просто не поддаются всем негативным, деморализующим и оскорбительным силам организации. Эти силы не способны их сломить. Интересно, что их организации ничем не лучше других. В той или иной степени хаос царит во всех организациях. Такие люди просто осознают, что ждать, пока их начальник или организация начнут изменяться, они не могут и становится островком совершенства в море посредственности, а это заразительно. Откуда же у человека появляется подобная внутренняя сила, чтобы плыть против течения и противостоять негативным вызовам существующей культуры, поступаться эгоистическими интересами, развивать и поддерживать подобное «видение» и «решимость»? Такие люди познают свою истинную природу и способности и используют их для формирования видения великих дел, которые хотят совершить. Они предусмотрительно проявляют инициативу и достигают важного понимания потребностей и возможностей, существующих в окружающем их мире. Они удовлетворяют эти потребности, используя для этого свои уникальные таланты и подключая свои высшие мотивы, которые имеют существенное значение. Короче говоря, Они обретают и используют свой голос. Они служат благу других и вдохновляют их. Они применяют принципы, которые обуславливают рост и процветание людей и организации. Принципы, позволяющие выявить все самое лучшее и возвышенное, что есть в целом человеке. Его тело, интеллект, сердце и дух. Не менее важен их выбор с помощью этих принципов оказывать влияние и вдохновлять других на обретение своего голоса. Подобное двухступенчатое решение «Обретите свой голос и вдохновите на это других» это дорожная карта, позволяющая человеку на любом уровне организации максимально реализовать свой потенциал и усилить влияние, стать незаменимым сотрудником и вдохновить на это рабочую группу или более широкий круг членов своей организации. Соответственно, книга состоит из двух частей. Часть первая называется «Обретите свой голос», часть вторая – «Вдохновите других на обретение голоса». Представим вкратце каждую из этих частей.